Глава 16. Фарли вскочил на ноги и, с бьющимся сердцем, вслушивался в знакомую мелодию. Голос прекрасной давно превратившийся в прах в Анке, звал его из глубины времен. В словах песни говорилось о звездах, но в них звучало ныне и другое. Жажда любви, перед которой ничего не значила, даже пропасть в три сотни веков. И голос певицы был немного другим. Он явно принадлежал женщине с теплой плотью и живым сердцем. И эта женщина была здесь, рядом. К ней можно протянуть руку. Не выдержав, Фарли побежал по склону холма, скользя по влажной траве. Вскоре он оказался в густой роще. Мокрые ветви хлестали по его бокам, заставляя замедлить шаг. А может быть, дело было не в этом. Возбуждение, охватившее Фарли, стало уходить, и теперь он понял, что пела другая женщина. Голос звучал очень похоже, но интонации звездного гимна были немного другими, словно слегка искажены, паузы чуть-чуть затянуты. Да, пение чрезвычайно напоминало то, что он сотни раз слышал, вставляя серебристый шарик в белый проигрыватель Ванриан, но пел кто-то другой. Ну, конечно же, это был голос Арл. Песня давно умершей звездной певицы была гимном, зовущим звездных капитанов на подвиг, прекрасной, но холодноватой, лишенной личных эмоций. В исполнении Арл все звучало иначе. Гимн превратился в лирическую песню. Ее голос не столько призывал мужчин покорять галактику, сколько звал их назад на Рин к семейным очагам и объятиям возлюбленных. Таинство Рестайла чудесная мечта обрела прозаические черты. Фарли замедлил шаг, но все же продолжал идти вглубь рощи. Он нашел Арл в неглубокой лощине на берегу узкого ручья. Девушка сидела на плоском валуне и поигрывала гибкой веткой в бурлящем потоке. Ее гибкую фигуру окутывала мгла. Фарли тихо подошел к ней, но Арл продолжала петь, даже не повернув головы в его сторону. Она не замечала его, словно умелая кокетка, знающая, как действует на мужчин ее изящная поза, тонкий профиль лица, локоны темных волос, разбросанных по плечам. Почему-то это насторожило Фарли. Игра девушки была слишком очевидна, но что за ней скрывалось? Он тревожно оглянулся по сторонам, однако в мареве листвы ничего подозрительного не заметил. Тихо выругавшись, филолог решительно присел рядом с девушкой и обнял ее за плечи. Та неожиданно прильнула к нему, словно ожидала проявления от него мужской инициативы. Фарли зарылся лицом в пышные волосы девушки и почувствовал запах каких-то растений, смешанных с горьковатым дымом костра. «Вы должны быть осторожны, Боб», — тихо сказала Арл, так и не повернувшись к нему. «Наши люди следят за склоном. Вот почему я не решилась пойти к вам. Боялась, что меня поймают и накажут, как Трояна». «А что они сделали с Трояном?» — спросил Фарли безразличным голосом. Его руки лежали на плечах девушки. Ей это было явно приятно. Чего еще надо?» Троян заперт в комнате, и ему не разрешено выходить из нее, сказала Арел таким тоном, словно ее другу угрожала смертная казнь. «Горожане очень сердиты на него, и на меня тоже, но Трояна они считают чуть ли не преступником, а меня пожалели». Она легкомысленно улыбнулась. «Все-таки выгодно быть красивой, вы согласны?» Она внезапно повернулась и словно бы случайно провела губами По щетине на щеках Фарли. Кто-то торопел от этой неожиданной ласки, не зная, как ее оценить. Впрочем, Арл недолго оставляла его в неведении. «Я боюсь за Трояна, землянин. Помогите освободить моего друга». Фарли резко отодвинулся. Девушка тут же накинула на плечи плащ, словно не считая необходимым дальше продолжать обольщение пришельца. Волосы ее блестели от осевшего тумана, при дыхании изо рта выплывали облачка белесого пара. Ванрянка выглядела очень романтично, в золотистом свете заходящего солнца, но Фарли уже отрезвел. «А я-то думаю, почему рядом с вами нет вашего вечного спутника?» Сухо произнес сон. Оказывается, его просто засадили в кутузку. «Да, он пленник!» – горячо воскликнула Арл. «Его допрашивали, можете себе это представить? У нас не принято убивать преступников. По крайней мере, на моей памяти такого не бывало. Но сейчас я ни в чем не уверена. Если что-то случится...» «Что именно?» «Ну, что-то плохое». Все может быть. Горожане очень напуганы». Она вновь принула к Фарли, и тот не нашел в себе сил отодвинуться. «Я тоже боюсь. С вашим появлением все-таки изменилось. Я никогда не верила в Лорнов, но теперь... Теперь я не знаю, чего ждать». Чисто механически Фарли обнял Арл. Ее плечи заметно дрожали, то ли от страха, то ли от холода. Ему стало жали ту кокетливую вместе с тем простую девушку, которая так прямолинейно хотела его использовать для спасения своего друга. Разве можно сердиться на нее за это? Вы на самом деле считаете, что вашему Трояну угрожает гибель? Если бы он был свободен, мы могли уйти в другую коммуну, хотя это и далеко, очень далеко, но мы можем спастись. Помогите, пожалуйста, вы такой мужественный и сильный. Помолчите, дайте подумать. Поморщившись, резко ответил Фарли. Ему было неприятно от мысли, что Арл намеревается использовать его в качестве отмычки от тюремного замка. С другой стороны, они, земляне, ответственны за все, что произошло с Трояном. И Иуноша не хотел приводить их к городу, но Давид настоял на своем. И я был хорош. Ведь только я мог разговаривать с венрианами и почему-то беспечно переводил все, о чем мы говорили, не задумываясь о последствиях. Даже про замок Солнц проболтался по глупости. И теперь Давид сделает стойку, как гончая, увидевшая дичь. Но для этого командиру нужен Троян, пленник. И Давид отобьет его, даже если ему придется разнести полгорода в порядке установления дружеского контакта. Выходит, придется помочь ару другого выхода нет. Ковбой Боб Фарли с англо словарем вместо 12 зарядного кольта. Видимо, его лицо здорово порозовело, потому что девушка еще теснее прижалась к нему и ласково прикоснулась губами к холодной щеке. «Пожалуйста, помогите мне, землянин. Это не значит, что я люблю Трояна. Он мне дурак как друг, вы понимаете?» «Я все понимаю», — кисло сказал Фарли и добавил пару фраз по-английски выразив в них все, что думал о ванрианской красотке. Ладно пойдем, сказал он, поднимая свалуна. На девушку он старался не смотреть, она озадаченно вздохнула. Мне кажется я нравлюсь вам боб, расстроена сказала Арл, я пила пела сегодня для вас. вы столько рассказывали о звездной певице и ее прекрасном гимне, чем я хуже. Вы пришли сюда несмотря на запрет вашего командира, значит я нравлюсь вам, почему же вы не хотите смотреть на меня? Фарли ответил вопросом на вопрос. «Где вы научились этой песне?» Я много раз слушала старые записи. Улыбнувшись, ответила Арл и ласково погладила его по щеке. Каждый ванрянин знает их наизусть. Эта песня была когда-то гимном звездных капитанов. Ежегодно они собирались на свой праздник в замке Солнц, и самая прекрасная из женщин исполняла гимн, стоя на балконе под высоким куполом. «Вы были в замке?» – спросил удивленно Фарли. «Нет, только один троян из всех горожан несколько раз ходил к нему» но почти ничего об этом не рассказывал. Остальные же не хотят даже слышать о памятниках древней славы Рина. Фарли задумался. Троян. Да, другого выхода у него не было. Хорошо, пойдемте, — сказал он, чувствуя легкую дрожь. А что будет, если горожане поймают меня? Арл дружеским пружинистым шагом пошла по едва заметной тропинке среди густых деревьев. Вечерний туман сгустился, так что видимость уменьшилась до нескольких метров. Фарли шел за ней вслед вслед, не глядя по сторонам. Им пришлось перепрыгнуть еще через один неширокий ручей, а затем несколько минут брести через заросли мокрой травы, напоминающей соку. Под ногами болотисто хлюпало. Фарли моментально промок, но Арл, казалось, ничуть не боялась простудиться. Ее босые ноги мелькали впереди, уводя его все дальше в мглу надвигающейся ночи. Фарли стала чудиться, что они заблудились в дремучем лесу, когда внезапно они вышли на татуар, покрытый шершавым серым пластиком. На нем не было заметно ни трещин, ни вмятин, хотя покрытию явно исполнилось не одна сотня лет. А затем из тумана выпали первые здания. Арл сразу потеряла былую раскованность, ее движения стали осторожными, словно из десятков наглухо закрытых окон за ней следили чьи-то недобрые глаза. Мимо проплывали темные стены с дождевыми потоками, изящные колоннады, массивные двери. Вскоре улица пошла под уклон, Фарли с девушкой спустились к неширокой реке, закованной в каменную набережную. Там туман сгустился до плотности киселя, так что стало тяжело дышать. Они миновали арочный мостик с железными кружевами перил и поднялись по влажной мостовой к следующему городскому кварталу. Здесь им встретились первые освещенные окна, и Арл удвоила осторожность. Она лавировала между домами, стараясь выбирать менее обитаемое, хотя таких встречалось все меньше и меньше. Лицо Арл зародилось от азарта, словно девушка участвовала в какой-то увлекательной игре. «Для нее это на самом деле игра», — подумал Фарли. «Арл ничего не угрожает. Даже если горожане поймают нас, она легко сможет выкрутиться». «Пришелец заставил меня провести его в город», — скажет она наверняка. «Ну и лопух же ты, ковбой, Боб Фарли». Внезапно впереди зазвучали голоса людей. Арл огляделась и быстро юркнула в тень одного из зданий. Фарли последовал за ней. В шуме голосов ему показалось что-то странное и монотонное. Улица была пуста, и тогда Фарли понял, что шум доносится из приземистого здания напротив, его окна горели красноватым светом, бросавшим маслянистые отблески на мокрую мостовую. Арл кивнула ему, и они осторожно перебежали через улицу. Теперь Фарли понял, что здание представляло собой нечто вроде церкви, и происходящее там напоминало службу. Сильный мужской голос вещал. «Но ничего не было найдено там, в обширном ничто», имя которому — Галактика. Мы исследовали ее парсек за парсеком, и что же мы нашли? Ничего, кроме зла и смерти. Тогда на нас снизошла мудрость, и мы поняли, что в самих себе надо искать истину и смысл существования. Но ничего не было найдено там, в обширном ничто, имя которому — Галактика, — зазвучал стройный хор сотен голосов. Мы исследовали ее парсек за парсеком. Когда хор стих, сильный голос невидимого проповедника продолжил. Душа — самая важная сущность бытия. Ни машины, ни корабли, ни дома, ни звезды. Душа. С рождения до смерти человеку суждено постигать самого себя, и в этом постижении, а не в мелочной суете вокруг ничтожных вещей, есть движение жизни, высшее из ее наслаждений. Отрешимся же от суеты и сует, и возрадуемся благодати, что пришла в наши души после встречи с божественными лорнами. Душа – самая важная сущность сущности бытия, втурили в едином порыве горожане. Ни машины, ни корабли, ни дома, ни звезды. Фарле осторожно заглянул в одно из окон. Казалось, что пол здания располагался на несколько метров ниже поверхности земли, и потому ему почудилось, будто он всматривается в обширную, погруженную в красноватый полумрак пещеру. Сверху ее закрывал куполообразный свод потолка, который поддерживали десятки пурпурных колонн. Стены были украшены мозаикой из самоцветов. Под потолком тусло горели шарообразные люстры. На голом полу сидели на корточках сотни людей в белых одеяниях, окружая концентрическими кругами проповедника, стоящего на высоком хрустальном постаменте. И этим проповедником был хорошо знакомый фарли белый ящичек, на оси которого медленно вращался серебристый шарик. Так вот почему язык аборигенов почти не изменился за столько тысячелетий. Древние ванряне оставили потомкам в наследство множество серебристых шариков, на которых были записаны проповеди, песни, легенды и все прочее, кто позже составило духовный багаж новых поколений. Язык жителей Рина в результате законсервировался так же, как и образ жизни. Бедный нищий мир. Но в этом наша сила, словно возражая ему, вещал давно превратившийся в прах проповедник. И надежда на счастье и вечное спасение наших душ. Мы были подобны детям, игравшим машинами и звездами, словно сверкающими камешками на берегу ручья. Но мы быстро повзрослели. Глаза прозрели в страданиях, души закалились в кипящей крови, и мы стали людьми. Теперь мы знаем, что есть правда и что есть ложь, и что является истинной ценностью бытия, а что лишь его суетными погремушками. Мы обрели свободу. Теперь мы должны...» Арл нетерпеливо дёрнула Фарли за рукав. «Поспешим», — зажептала она. «Пока все слушают мудрого, нам надо успеть освободить Трояна». Схватив его за руку, девушка быстро зашагала, уже не таясь вдоль улицы. «Вы верите в то, о чем говорил мудрый?» — спросил Фарли. Арл нахмурилась. «Не слышала об этом с детства. Как же мне было не верить?» Но прилетел ваш корабль со звезд, и все вдруг стало другим. Быстрее, бы, быстрее. Минут десять они шли по широкой улице, по обеим сторонам которой неясно вырисовывались в тумане приземистые здания, более светлые и ухоженные, чем на окраинах. Наконец Арел свернула в один из переулков. Здесь она пошла на цыпочках, и Фарли понял, что близко тюрьма. Они остановились около высокой арки, соединяющей два здания. В трех десятках метров за ней была видна стена еще одного, обычного на вид дома, с невысоким каменным крыльцом, на ступеньках которого сидел немолодой человек в белой просторной одежде и, казалось, дремал. На его коленях лежал предмет, напоминающий серп внушительных размеров. На вид это было сельскохозяйственное орудие, но остро отточенные края вполне могли скосить не только злаки. «Троян находится в том здании», – прошептала Арл, нежно дыша в ухо фарли. «Чтобы его освободить, надо убрать с дороги Грохана, человека с серпом».